В чем суть проекта? Как он связан с катастрофой на атомной станции? И главное, при чем тут логотип Берлинского научно-исследовательского центра? Мы задались теми же вопросами. Шепетов вернулся в кресло. Вся документация по тоннелю была уничтожена Комитетом государственной безопасности Советского Союза после провала эксперимента, спровоцировавшего катастрофу на атомной станции. Генерал откашлялся. «Командор, — Позвольте глоток воды. — Конечно. Хантер отдал мысленное распоряжение через мюфон. В наступившей вдруг тишине было отчетливо слышно, как тикают старомодные антикварные часы, украшавшие одну из стен помещения. Командор нервно прошелся по узкому помещению. — Иван Андреевич, ты ведь делишься сейчас сведениями государственной важности? — резко обернувшись, спросил он. — Я не бескорыстен. Шепетов ожидал подобного вопроса. «Нам известно, что мнемотехники Ордена сделали ряд независимых открытий, сформулировали теорию узла как некой пространственно-временной структуры. Кроме того, как я понял, в распоряжении Ордена есть некий бесценный технический артефакт, камера, в которой была найдена Дарлинг. Кстати, она не повреждена скоргами? Нет, саркофаг, так мы называем его, не изделие Техноса». «Тем более». «Я уже говорил, мы вплотную подошли к разгадке возникновения пятизонья. Элементарное сотрудничество позволит сделать последний решающий шаг в этом направлении. Например, документы, найденные титановой лозой в бункере, они уцелели?» «Нет, но есть фрагментированные электронные копии, переданные за несколько минут до пульсации через мюфонную сеть», — признал Хантер. Его по-прежнему терзали противоречивые чувства, но яростное желание вышвырнуть Шепетова на растерзание с коргом незаметно иссякло. Их диалог, несмотря на обоюдное напряжение, постепенно стал ровнее. Бесшумно открылась дверь. Двое послушников принесли набор напитков и нехитрую закуску. «Я же просил воды!» — Хантер усмехнулся. «Мы остановились на проекте «Тоннель», — произнес он, наполняя две стопки. Я не приму решение о сотрудничестве на основе половинчатой информации. Проект «Тоннель» действительно существовал. Шепетов выпил, шумно выдохнул, затем продолжил. Несмотря на тотальную чистку архивов, проведенную еще в 80-х годах прошлого века, нам все же удалось собрать достаточно данных, чтобы восстановить хронологию событий и понять суть эксперимента. «О каком из Драгомировых пойдет речь?» «Сначала об отце, затем и о сыне», — ответил Шепетов. Спустя два года после памятного происшествия профессор теоретически обосновал возможность локального пробоя пространственно-временного континуума, но его работу строго засекретили и положили под сукно. В те годы такая практика применялась достаточно часто». На несколько лет о Драгомирове забыли, он трудился в одном из московских институтов, пока однажды Геннадия Сергеевича не вызвали в Министерство обороны. Ему внезапно выделили все необходимое, словно не было нескольких лет забвения, и поставили задачу – воссоздать в лабораторных условиях то загадочное явление, свидетелем которого он стал во время грозы. И опять Драгомиров на несколько лет как будто перестал существовать. Ни одного документа, касающегося его экспериментов, мы не обнаружили. Но зато в 80-м году прошлого столетия многие оборонные предприятия получили весьма необычный государственный заказ на различные комплектующие, которые мы не смогли взаимосвязать ни с одним реально существовавшим в те годы изделием или промышленным устройством. Отслеживая пути поставок, мы снова обнаружили упоминание о проекте «Тоннель». Некоторые заявки на особо сложные узлы или детали были подписаны лично Геннадием Сергеевичем Драгомировым. Стало понятно, его опыты в рамках небольшой лаборатории удались, и теперь он приступал к реализации масштабного проекта, работы по которому велись в лучших традициях Холодной войны. Перед группой ученых и инженеров – Поставили техническую задачу, указали жесткие сроки ее реализации, а на исполнение выделили астрономические по тем временам суммы. Кроме щедрого финансирования, Драгомирову отдали огромные промышленные ресурсы, в том числе мощности атомной станции.